ЖАБЫ В КАМНЯХ В 1862 году на Большой Лондонской выставке в ее восточном крыле демонстрировался любопытный экспонат, вызвавший много противоречивых мнений. Крупный кусок угля с четким отпечатком, напоминавшим контуры лягушки, и тело лягушки, найденные в пещере в каменноугольной угольной шахте в Ньюпорте, Моанмуртшир. «Таймс» опубликовал гневное письмо капитана Бакленда, обвинявшего дирекцию выставки в невероятном мошенничестве и потребовавшего, чтобы лягушка и кусок угля были изъяты. Он утверждал, что ни лягушка, ни жаба никак не могли выдержать температуру и давление, необходимые для образования угля на глубине свыше трехсот футов, уже не говоря о миллионах лет, в течение которых лягушка якобы жила в замкнутом пространстве. В подтверждение этого он сослался на определенные мнение своего отца, настоятеля вестминстерского аббатства, а также на письмо, полученное им от профессора Оуэна из Британского музея. Легендарную способность жаб жить замурованными в камне — проверил в 1825 году доктор Фрэнк, автор книги Любопытные в природе». В двух каменных глыбах, одной из известняка, другой из песчаника, он сделал 12 ячеек, посадил по жабе в каждую ячейку и потом плотно закрыл их листом стекла, замазкой и строительным шифером. Затем он закопал обе глыбы на три фута в землю в саду. Через год он увидел, что все жабы в песчанике давно умерли, а большинство жаб в известняке были живы, причем две даже прибавили в весе. Это было, правда, отнесено за счет того, что, возможно, в ячейку через трещину в стекле проникали насекомые и так далее. Он повторил эксперимент, но на этот раз все жабы сдохли. 23 сентября 1862 года корреспондент «Таймс» написал об опыте Сегина во Франции, который замуровал 20 жаб в глыбе штукатурки. Через 12 лет он обнаружил, что четыре из них были все еще живы. Опираясь на действительно имевшие место случаи обнаружения замурованных жаб, мы хотели бы обратить внимание на одну подробность. Их находят в ячейках, которые полностью соответствуют их размерам, как литейная форма, как будто окружающий материал находился в пластичном состоянии, когда жаба в него попала. В книге Уильяма Говитта «История сверхъестественного» 1863 год отмечается, Теперь всем натуралистам известно, что жабы и лягушки, как и черепахи, змеи, сони и все виды насекомых, которые закапываются в землю или укрываются в тихих местах, где живут всю зиму без пищи, прячутся в землю или в грязь на дне прудов, чтобы перезимовать. Далее он пишет: несколько лет тому назад я наблюдал в Фарнсфилде, Ноттингемшир, как чистили канаву. На дне под слоем грязи глубиной более фута, которая по консистенции была как масло, на твердой земле под ней обнаружился слой лягушек. Это было необыкновенное зрелище. Десятки лягушек быстро просыпались и разбегались по сторонам в поисках нового убежища. Если эти лягушки смогли прожить шесть месяцев в почти что затвердевшем слое вязкой грязи, то почему бы им не прожить так шесть или любое другое количество лет? Со временем грязь превратилась бы в камень. Тогда остается вопрос, смогли бы замурованные лягушки выдержать давление и геологические отрезки времени, необходимые для образования горных пород, в которых их находят? Гневное письмо капитана Бакленда в «Таймс» привлекло внимание к другим людям, находившим лягушек в глыбах угля и других породах. Здесь мы приводим рассказы некоторых из них. Выдержка из статьи, опубликованной 31 октября 1862 года в Стэнфорд-Меркури, Линкольн-Шир. Особенно интересно, поскольку в ней говорится, что животных обнаружили на глубине 7 футов в скальном основании. Подобное совпадение весьма любопытно. Лягушки были найдены рабочими в грунте, который они выбирали при строительстве нового подвала в доме, находившемся в Спитлегате, Стэмфорд. Статья заканчивалась следующими словами. «Ни один факт не может быть установлен более полно и точно, чем этот. Пусть скептики говорят по этому поводу все, что им вздумается». Один корреспондент написал о жабе, найденной в мраморной плите от камина в замке чилином Это напоминает историю Уильяма Говита о каменном шаре, украшавшем сотни лет верхушку столба у ворот одного особняка. Когда он упал и раскололся, в его сердцевине была обнаружена живая жаба. В хрониках Гилберта Уайта тоже отмечается, что 25 мая 1776 года была найдена замурованная в камне жаба. Одним из первых известных рассказов очевидцев, зафиксированных в ежегоднике за 1761 год, является рассказ Амбураза Паре, придворного хирурга короля Франции Генриха III, 16 век. Находясь в своей усадьбе около деревни Медон, я наблюдал за рабочими карьерами которые были наняты, чтобы разбить самые большие и твердые камни. В середине одного камня мы обнаружили огромную живую жабу. В камне не было никаких щелей, через которые она могла бы забраться внутрь. Рабочий рассказал мне, что он не в первый раз находит жаб и подобных им существ в крупных глыбах породы. В наше время случаи обнаружения в камне каких-либо других животных, кроме жаб, встречаются не так часто. Наши предшественники сталкивались с куда большим разнообразием таких находок. В вышеупомянутом издании «Ежегодника» со ссылкой на работы Баптиста Фульгосы, Фрэнсиса Бэкона, Агриколы и Горстия, кроме обычных жаб и лягушек, Приводятся примеры находок змей, крабов и раков. Бекон Фрэнсис, 1561-1626, английский философ, родоначальник английского материализма, провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, новый органон, 1620-й. Агрикола Микаэль, около 1500) восьмого или тысяча пятьсот тысяча пятьсот пятьдесят седьмой глава реформации финляндии создал первый финский букварь тысяча пятьсот сорок второй перевел новый завет тысяча пятьсот сорок в ежегоднике также сообщается потрясающий но по видимому хорошо известный факт что камни которыми мастили набережную в тулоне часто раскалывались, и в них находили исключительно вкусных лангустов. В твердых глыбах, добывавшихся в карьере Анкона на Адриатике, находили небольших лангустов, живых и весьма приятных на вкус. Это явление включает не только случаи находок животных в камнях или горной породе. В книге «Естественная история» Стаффордшира, 1686 год. Доктор Роберт Плот рассказывает о жабах, которых находили в деревьях и камнях. В записках Французской академии наук за 1719 год также отмечается, что в нижней части вяза размером с туловище крепкого мужчины на высоте 3-4 футов над корнями и точно в центре его ствола была найдена живая жаба среднего размера, худая, которая полностью заполняла все свободное пространство. Автор мог только предположить, что в результате исключительно единичного случая некоторое количество икры застряло в дереве, и что жаба росла в дереве, питаясь его соком. Как только ствол вяза был расколот настолько, чтобы жаба могла выбраться наружу, она быстро спаслась бегством. Таким образом, было очевидно, что ее конечности не атрофировались в результате длительного заключения. Об этом случае вспомнили еще раз несколько лет спустя, когда в записках за 1731 год было сказано, что мсье Сейн из Нанта представляет Академии точно такой же факт, затем исключением, что вместо вяза был дуб еще большего размера, что делает эту загадку более таинственной. Мы хотели бы также остановиться на отдельных случаях падения с неба животных, закованных в лед. Например, как сообщило в мае 1894 года Мансли Уэзер Ревью, во время града, который прошел в Бовингтоне, Миссисипи, на землю упала черепаха-гофер размером 6 на 8 дюймов, покрытая со всех сторон льдом. В июне 1882 года Этот журнал сообщил, что бригадир сталелитейного завода «Новелти» в Дюбуке, штат Айова, наблюдал 16 июня после Града таяние двух градин, из которых появились маленькие живые лягушата. В одном из своих писем, цитируемых Говитом, священник Ричард Кобальт писал, что в феврале 1818 года в Канус-Колледже, Кембридж, Он присутствовал на лекции известного геолога доктора Кларка, который был свидетелем того, как его друг проводил работы в меловом карьере в поисках окаменелостей. К его удовлетворению, на глубине 45 футов, рабочие наткнулись на слой окаменелых морских ежей и тритонов, но когда три живых существа выкарабкались из глыбы мела, его удивлению не было конца он поместил их на лист бумаги, на солнечный свет. Все присутствовавшие с еще большим удивлением смотрели, как они зашевелились. Два существа, которых демонстрировали на лекции, позже погибли, а третье, когда его опустили в воду, стало резвиться и крутиться, как будто оно никогда не находилось в состоянии спячки. Причем так активно, что в конце концов убежало. Доктор Кларк и его коллега собрали образцы всех видов тритонов, водившихся в том районе, но ни один из них не был похож на тех трех оживших. Они принадлежали к полностью вымершему, ранее неизвестному виду, писал Кобальт. Доктор Кларк рассказывал о них с особым удовольствием. Те из наших читателей, кого не смутил вышеупомянутый случай, могут подумать над следующим примером, который в нашем сборнике, пожалуй, является самым ужасным. Во Франции в начале 1856 года в ходе строительства железной дороги между сан и Нанси рабочие прокладывали с помощью взрывчатки туннель через скальную породу. Когда они раскололи огромный валун, из находившейся в нем каверны появилось чудовищное животное, которое немощно взмахнуло крыльями, издало жуткий крик и испустило дух. Оно было размером с большого гуся, имело отвратительную голову и острые зубы. У него было четыре длинных пальца, соединенных перепонками и оканчивавшихся длинными изогнутыми когтями. Туловище было лиловато-синего цвета, кожа толстая и маслянистая. Эту ожившую окаменелость отправили в город Гре, где искушенный в вопросах палеонтологии натуралист немедленно определил, что животное принадлежит к роду Pterodactylis anus, Камень был классифицирован как Нижняя Юра, юрский известняк, что совпадает с периодом, когда эти существа обитали на земле. Полость в камне образовала точный слепок его туловища, что указывает на то, что это существо со всех сторон было плотно окружено материалом осадочных пород. Все это взято из Illustrated London News от 9 февраля 1856 года, который ссылался на первоначальные сообщения, опубликованные в пресс Грелуа. Помня о том, что вызывающие смущение вещественные доказательства имеют обыкновение пропадать, мы бы удивились, узнав, что тот же самый случай был описан еще в каком-либо источнике. Видимо, этот вызывающий предсмертный хрип в какой-то степени может послужить адекватным ответом капитану Бакленду и Иже с ним. Редактору газеты «Таймс» Сэр, П. Автор опубликованного в вашей газете в прошлую пятницу письма требует изъять из экспозиции международной выставки живую лягушку, которая, как говорят, была найдена замурованной в куске Угля. Он также обвиняет дирекцию выставки в мошенничестве, а ее организаторов, в особенности лорда Гренвилла, в доверчивости или невнимательности. Единственным основанием подобных выводов служит всего лишь его мнение, что лягушка не могла оставаться живой в течение нескольких тысяч лет глубоко под землей, выдерживая такое огромное давление как о нем говорят. Я со своей стороны, однако, могу доказать, что мнение этого автора неверно и буду весьма признателен, если вы позволите мне это сделать. Первое. Моя супруга готова показать, что много лет тому назад она видела, как один работник ее отца расколол кусок угля и обнаружил в его сердцевине живую лягушку или жабу, Она не вполне уверена, что это было, средних размеров, способную двигаться. Она ясно помнит, что внутренняя поверхность полости, где находилось животное, имела овальную форму и была гладкой. Второе. Самуэль Гудвин, каменщик, которого я лично знаю последние 25 лет и который имеет добрую репутацию, сообщает следующее. — Когда я работал с Чарльзом Олдриджем в карьере Кэттлбрук, мы пилили камень диаметром около четырех футов, выглядевший монолитным. Но в его середине оказалась полость размером в два моих кулака, в которой находилась жаба размером с кулак. После того, как мы ее достали, она прожила около получаса и потом умерла. Мы обработали этот камень, который позже был использован при строительстве цоколя-ратуши в Бирмингеме. Я полагаю, вышесказанное побудет «П» принести свои извинения тому, кто представил лягушку для экспозиции, а также организаторам выставки. С уважением, Джон Скотт. Угольные склады «Лилишелл». Большая западная магистраль. Пэддингтон. 17 сентября.